«Анна Бикси, ты меня вспомнишь?» «Пролог. Алексей». Смотрю на безымянную пациентку и не верю своим глазам. Полина. Моя Полина. Сняли бинты, и появилась возможность увидеть лицо. Красивое. Даже ссадины и синяки не портят его. Помню каждую черточку, как я прорисовывал его в сознании. В груди тяжелеет а дыхание от волнения срывается. Я с ног сбился, ища ее по всей Москве, а она все это время была здесь, под боком, в другом отделении. Чудеса, да и только. Так не бывает. Подхожу ближе и придирчиво рассматриваю каждый синячок, ища малейший подвох. Не нахожу. Все в норме. Нейрохирург у нас замечательный. Лучший. Он сказал, последствий не останется. Полина сможет полностью восстановиться. Черт, вот я идиот. Шумно выдыхаю и присаживаюсь на стул возле изголовья. Я и операцию сделал, не зная, что это Полина, иначе не решился бы, не рискнул. Своим нельзя, категорически. Хоть правило и негласное, а ведь я чувствовал, что что-то не так, то волнение, которое преследовало меня все время. Мандраж в руках. Все в прошлом. Главное, все позади. Полюшка. Шепчу едва слышно и веду ладонью по ее волосам. Девочка моя! Хочется коснуться губами нежной кожи, но не решаюсь. Пусть спит. Ей нужно набираться сил, а я буду рядом. Теперь уже никуда не уйду. Ее ресницы мерно подрагивают и распахиваются, фокусирует она мне взгляд, и отшатывается, словно я прокаженный. Кто вы? Что вам нужно? В глазах застывает недоумение. А меня отбрасывает назад волной холодного безразличия. В смысле? хмурюсь, не понимая, что происходит. Я вас не знаю, шепчет Полина и нервно кусает губы. Озадаченно смотрю на нее и напряженно думаю, что предпринять. В паласе светло, я вроде не мог измениться. Что не так-то? Альтернативная реальность какая-то. Ты уверена? Посматриваюсь в лицо, ища ответы на невысказанные вопросы. Тимур не говорил, что возможны спецэффекты. «Конечно». Она отводит глаза и смущенно краснеет. Врет. Как пить дать? Но зачем? Ладно, будем разбираться. Я врач-травматолог. Хмыкаю, принимая правила игры. Будем знакомиться.